Глава 35. Вечные изгои Хоть я и выбрал для нашего маршрута наиболее труднопроходимые и узкие туннели, те, в которых жуки не смогут двигаться огромными стаями, но все эти ухищрения не смогли нас уберечь от встреч с целыми волнами инсектоидов. Хотя главной своей цели я, конечно, добился. Нам ни разу на протяжении пяти часов не встретились крупные представители расы жуков. Честно говоря, был огромный соблазн не прорываться, как стрела, через эти стаи беспомощных трутней, а начать их планомерное уничтожение. Но в моменты, когда эта мысль приходила в мою голову, разорванная левая рука начинала болеть особенно сильно, напоминая, чем может грозить излишняя алчность. Да и к тому же Леур с трудом поспевал за нами. Его шести единиц в параметре сила было абсолютно недостаточно для таких крутых подъемов и спусков, особенно в туннелях, наполненных стаями жуков. Ведь после того, как я разбрасывал трутни в стороны, путь за мной был обильно полит кровью жуков. И после такого пальцы у Леура довольно часто соскальзывали с каменных выступов. И Марешу приходилось поддерживать этого мелкого гоблина, вместо того, чтобы походя добивать подвернувшихся трутней. Судя по тому количеству инсектоидов, что двигались нам навстречу в небольших и второстепенных туннелях, можно предположить, что к месту гибели Жнеца прибудет не меньше сотни тысяч жуков разных видов. Безумное количество ОС как не посмотри. Возможно, кому-то могла прийти в голову мысль, что неразумные инсектоиды сами идут навстречу смерти. Но это было совсем не так. Среди тысяч рядовых трутней довольно низких уровней я с помощью навыка «Взгляд Тхала» видел и сотни чрезвычайно могучих существ, которые стремительно двигались по главным тоннелям. И нам приходилось в такие моменты пережидать, пока опасные инсектоиды не скроются из вида и лишь затем пытаться пересечь один из крупных тоннелей. Не скажу, что этот побег вызывал в моем сердце сильные эмоции. Нет. «После победы над одним из сильнейших существ мира с Шорс, я несколько пересмотрел свое отношение к противникам в целом и инсектоидам в частности. Не то чтобы возгордился, просто окончательно осознал, что мое личное могущество стало значительно выше. И на данный момент мне не хватает лишь подходящего оружия, чтобы всецело реализовать эти возможности». Естественно, что есть куда еще расти. В принципе, система не предполагает пределов и всегда дает возможность преодолеть любые преграды. Не зря же есть легенды, как игроки недосягаемого оси ранга становились даже младшими богами. Конечно, в древнем предании все звучало до более легко и даже банально. Но, как мне кажется, некое зерно истины в этом должно быть. Ведь существо Сиранга, достигшее, допустим, тысячного уровня, наверняка способно противостоять младшим богам, пусть и новорожденным, Так почему подобные существа не могут переродиться в столь могучие создания? Естественно, все это лишь домыслы Старого Гоблина, основанные на прочитанных книгах. Последние годы я крайне любил поразмыслить о таких вещах, мне недоступных, но невероятно интересных. Ведь мы, крохотные песчинки в невообразимо огромной радуге миров, для какой-то цели были созданы. Во всяком случае, этому старику в это очень хотелось бы верить. Когда спустя 7 часов основной наплыв инсектоидов спал, мы смогли подыскать небольшую каверну, чтобы отдохнуть и хоть немного поесть. Я же подводил итоги прорыва сквозь ряды жуков. Вместе с опытом, что собрали мои войны, получилось целых 203 ОС. Жаль, только карты навыков мы не собирали. Да и что могло выпасть с инсектоидов труднее Франга? Но в любом случае излишняя жадность в той ситуации была неприемлема. Пока появилось немного спокойного времени, я решил заняться моей разорванной в рукой. Не перевязать ее? Нет. Потому как там, в принципе, целых кусков плоти не осталось сейчас моя левая рука больше напоминала костяк скелета нежели конечность живого существа и простыми бинтами здесь явно было не помочь внимание вы хотите улучшить навык регенерация 3 из 5 600 s ранг повышен сила навыка увеличена выберите направление развития первое увеличивается регенерация тела показатель зависит от характеристик носителя второе повышается скорость воспроизводства костяных игл. Итоговый результат в значительной степени зависит от веществ, входящих в состав костяных игл. Третье. Замедляет процесс старения тела, тем самым постепенно увеличивается продолжительность жизни. Итоговый результат сильно зависит от сложности вида, расы и внедренных изменений в тело носителя. Четвертое. Уменьшается потребность организма в питательных веществах, незначительно снижая общую активность носителя. И вот он, выбор. По сути, в третьем пункте ничего не изменилось, кроме исчезновения фразы про количество потребляемых веществ. Мне же сейчас необходимо ускорить регенерацию мягких тканей, потому как на данный момент ничего, кроме запекшейся корки крови, не говорит о наличии у меня навыка регенерации. Правда, сам факт улучшения навыка делает его сильнее, пусть и незначительно. Но вот не пожалею ли я о своем выборе, если сейчас предпочту первый вариант. Ведь, кто знает, может быть, продолжая улучшать третий вариант, мне удастся получить нечто действительно полезное, а не это третисортное умение, которое толком ничего и не делает. Естественно, желание как можно скорее восстановить левую руку подталкивало меня выбрать первый пункт. Но опасение повторить неудачу, как это произошло с навыком «Глаза тьмы» и «Аппетит Нурглов» не давали мне этого сделать. Конечно, подумать еще хотелось, но время уже практически вышло. Выбираю третий пункт. Небольшая дрожь, прошедшая по телу, и больше ничего. Теперь, лишь достигнув 81 уровня, смогу узнать ответ, оказался ли я прав или ничего путного из этого навыка добиться мне не удастся. Хотя, конечно, откуда мне знать, как именно арахниды из мира Покот развивают данный навык. Почти полных пять суток мы двигались по тоннелям мира Шорс в поисках подходящего места для очередного временного лагеря. Но ничего похожего на предыдущую укромную каверну найти не удавалось. А ночевать, постоянно опасаясь внезапного нападения жуков, было как минимум небезопасно. «Ведь мои воины не могли видеть лазутчиков-инсектоидов. А ведь это не единственные твари, способные использовать невидимость или мимикрию. Пещеры на нашем пути становились все более просторной, и надежда найти скрытую полость становилась все более мизерной. А если учесть тот факт, что жукам в принципе не было разницы, по каким поверхностям двигаться...» то для нас подъем по вертикальным ступам давался с трудом. Особенно мне сложно было преодолеть такие туннели. В один из моментов у меня даже возникла мысль вернуться в наш бывший лагерь. А что? Жнеца наверняка уже растащили по кусочкам. Да и в общем стаи инсектоидов должны были успокоиться. Тем более не зря же мои воины разведывали близлежащую территорию. Но все эти мысли были в корне неверны. «Нам нужно двигаться к совершенно другой части этих подземных туннелей и уже там разбивать полноценный лагерь. И обустраиваться там надолго. Первый лагерь в любом случае был временным, и не так важно, месяц мы в нем проведем или два, его все равно пришлось бы покинуть, рано или поздно. Двигаться по бесконечным туннелям, скрываясь от каждой тени, пришлось еще три дня». Мои гоблины от общей физической усталости и неопределенности даже шептаться между собой начали, боясь, что мы потеряли направление и движемся кругами. Им время от времени мерещились наши старые следы. И в какой-то мере они были правы. Это действительно были наши следы. Точнее, тоже гоблинов. Только остались они немного от других солдат из нашей армии. Так вот... Небольшая, вытянутая каверна, почти сто шагов в длину, была обнаружена мной уже к исходу восьмого дня нашего побега. Довольно изнурительного и напряженного, в моральном плане так точно. Мне все это время приходилось спать урывками, чтобы не пропустить появление инсектоидов, обладающих навыком мимикрии. И левая рука, ко всему прочему, непрестанно напоминала о себе ноющей болью, Но при прочих равных этот забег не принес мне каких-то серьезных проблем. Да и никто из моих воинов тоже не пострадал, что уже неплохо. Возвращаясь к моему новому временному лагерю, временному по той причине, что жить здесь до скончания дней я точно не собираюсь. Так вот, вход в него хоть и был не вертикальным, как в прошлом лагере, но взамен имел два сильных, а главное тесных изгиба. И теперь инсектоид, подобный жнецу, даже голову туда пропихнуть не сможет. Конечно, с определенной стороны это может быть и недостатком, но за неимением лучшего варианта особо выбирать не приходится. Наверное, этой ночью я смогу впервые полноценно выспаться, потому как проход мы с марешем на ночь перегородили несколькими крупными камнями. И кроме жалких трудней, к нам навряд ли сможет забраться какой-нибудь жук. Жаль, что по причине моей травмы и крайней осторожности мы обходили подавляющее большинство встреченных ста этих ползучих тварей, потому как прямо сейчас я точно не был готов сражаться с еще одним жнецом инсектоидов. Как итог, за целых восемь дней пути добыча составила жалкие 219 ОС. И стоило мне только погрузиться в блаженную дрему, как перед глазами появилось сообщение от системы, причем окрашенное в красные тона. Такого за всю свою жизнь я еще не встречал и даже не слышал о подобном. Внимание! Вам доступна индивидуальная миссия Эфранга. Тип. Защита. Информация. В одном из миров системы игрок призывает существо ранга F расы гоблиноидов с помощью артефакта системы для защиты собственной жизни на протяжении 15 дней. Количество призываемых игроков. 1. Цель. Защита призывателя. Награда. Вариативно. Предполагаемые противники. Существа системы. Куманы. Архонты. Штраф за провал. Системная метка с долгом в 1000 ОС. Со сроком возмещения в 200 стандартных дней. Видимо, система категорически против того, чтобы я наконец-то выспался. Раздумывать было некогда. Да и над чем раздумывать? Такой шанс в жизни гоблина выпадает лишь один раз. А погибнуть можно было и от шипа того проклятого жнеца. Или еще тысячи способов во время моей службы в армии лорда. К тому же опасности я вообще не чувствую. «Войны, слушайте внимательно!» Прорычал я злобно. «Я буду отсутствовать два месяца. За это время укрепите лагерь. Сделайте пару ловушек на входе. Надеюсь, вы поняли свою прошлую ошибку. Ведь из-за вашей неуемной жадности вы навлекли на лагерь жнеца инсектоидов. Но это не значит, что вам будет позволено трусливо прятаться в лагере все это время. Уровни должны быть подняты! Улер, ты за главного во время моего отсутствия!» «План развития характеристик у вас есть! Не разочаруйте меня!» Хотел было оставить им один из накопителей опыта, но здраво рассудил, что, скорее всего, эти гоблины не выживут здесь не то что два месяца без меня, но и жалкие две недели. Почему я сказал им про два месяца? Да просто, чтобы мои гоблины не расслаблялись, и, возможно, Улер начнет мыслить стратегически, если выживет, конечно. Ему будет полезно оказаться в такой ситуации. Прекращаю раздумывать и отвечаю системе «да», пока кто-нибудь другой не увел у меня из-под носа такую возможность.